Вошел высокочтимый господин Рой Маклюр, министр по делам космоса Сообщества цивилизаций. Его глаза казалось видели только мистера Кику. Генри, вот вы где. Я ищу вас повсюду. Эта глупая девчонка не знает, где вы, но я выясню, что вы не покидали министерство. Вы должны, мистер Кику. Придержал его за локоть и громко сказал, «Разрешите представить вам, господин министр, доктор Стаймла, чрезвычайного посла, могущественной грошей?» Мистер Макклур моментально переключился на светский тон. «Как пожелаете, доктор, или уместнее будет сказать, ваше превосходительство, у него хотя бы хватило так-то, Не таращится на медуза-гуманоида. Доктора вполне достаточно, господин министр. Спасибо. Хорошо. Позвольте мне осведомиться о вашем здоровье. А, неплохо, неплохо. Если бы все не свалилось сразу. Это напоминает мне... Вы не одолжите мне моего заместителя. Я очень сожалею, но... появилось кое-что не отлагательство. отлагательства. — Конечно, господин министр, исполнить вашу волю — огромная честь для меня. Министр окинул внимательным взглядом еду гуманоида, но не смог прочитать выражение на его лице. — Если у него вообще есть лицо, — подумал он. Э — -э -э, «Я полагаю, вас хорошо обслуживают, доктор?» — спросил министр перед тем, как уйти. «Да, великолепно. Благодарю вас». «Доктор, в раргалианском языке есть нецензурные выражения?» — спросил Гринберг, оставшись наедине с раргалианцем. «Сэр, я знаю такие выражения на тысячи различных языков». «В некоторых есть такие крепкие, что вянут уши. Хотите, научу вас некоторым из них?» Гринберг откинулся в кресле и от души рассмеялся. «Доктор, вы мне нравитесь, я от вас в восторге!» Эфтайму изобразил на лице имитацию человеческой улыбки. «Благодарю вас, сэр!» «Я испытываю к вам взаимное чувство!» Позвольте мне отметить, что оказанный мне на вашей планете прием наводит на философские размышления. Я знаю об этом, и мне искренне жаль. Большинство моих соотечественников свято верят, что их местечковые предрассудки не спосланы им Всевышним. Сожалею, но это так. «Вам нечего стыдиться!» «Поверьте, предубеждение является общим для всех нас, в том числе и для моей. Если бы вы были лингвистом, все языки несут портрет своих обладателей, и идиома «он чужеземец, а значит варвар» повторяется в каждом». Гринберг криво улыбнулся. «Это обескураживает, не так ли?» «Обескураживает». «Но почему, сэр? Это умрительно. Шутка, которую придумал Бог, никогда не надоедает». Медуза-гуманоид опять позволил себе улыбнуться почти по-человечески, затем посерьезнел и спросил. «Каково ваше мнение, сэр? Следует ли нам продолжить наше дело или подождать возвращения вашего коллеги?» Гринберг подумал, что Роргальянец соблюдает формальную вежливость и что ему известно, что без коллеги он не может действовать. Поэтому он решил, что нет смысла притворяться. К тому же он был голоден. «Я думаю, на сегодня достаточно, доктор. Не окажете ли вы мне честь отобедать со мной? Я бы с удовольствием, но, понимаете ли, особенности нашей диеты...» «Ничего-ничего. Некогда я провел несколько недель с одним вашим коллегой. Мы можем пойти в отель "Универсаль". «Замечательно», — ответил медуза-гуманоид, но было видно, что восторга он не испытывает. «Может быть, вы предложите что-нибудь поинтереснее?» «Я слышал о ваших ресторанах с развлечениями. Это, возможно, или это ночной клуб?» «Ночной клуб?» — вспоминал Гринберг. «Да, клуб. Космик. Их кухня готовит то же, что и в Универсале. Они уже собирались выйти, когда дверь открылась, и вошел стройный щегольски одетый мужчина». «Простите, я думал, здесь мистер Кику». Гринберг вдруг вспомнил, что шеф вызывал математика. Э, «Минуточку, вы должны быть доктор Синг, «Да». «Извините, мистер Кику вынужден был уйти я за него». Он представил Таймла и Синга друг другу и объяснил суть вопроса. Доктор Синг проглядел свиток Раргалианса и кивнул головой. Это займет некоторое время. Могу я вам чем-нибудь помочь, доктор? – спросил втайму. Нет, нет, записей вполне достаточно. Успокоенные в Таймл покинули министерство. Представление в космике доставило удовольствие обоим. Доктора Таймла заинтересовал фокусник. А Гринберг был в восторге от девочек. Они расстались у парадного универсала, где министерство имело бронь для гостей нечеловеческого происхождения. Гринберг был совершенно измотан после утомительного дня, но считал, что время потрачено не напрасно, чего не сделаешь для установления дружеских отношений с инопланетянами. Несмотря на усталость... Гринберг все-таки направился в министерство, в надежде застать там мистера Кику или хотя бы записку от него. Его беспокоила одна фраза, оброненная в таймлом, по поводу чрезмерного удовольствия от выступления фокусника. Он выразил сожаление, что подобное искусство вскоре должно исчезнуть. «Что вы имеете в виду?» — спросил его Гринберг. «Но ведь...» «Могущественная земля! испарится, обронил медуза гуманоид и потом замолчал, словно спохватившись. Гринберг еще и еще раз попытался выведать, в чем же дело, но рогальянец отговорился, что это не очень удачная шутка и только... Ночной сторож у дверей министерства остановил его. «Мистер Гринберг, заместитель министра безрезультатно ищет вас вот уже с полчаса». Гринберг поблагодарил сторожа и устремился наверх. Он застал мистера Кику за столом. Лоток для бумаг, как всегда, был полон. Заместитель министра оторвался от какого-то документа и спокойно сказал, Вечер добрый, серж взгляните-ка! Он протянул бумагу. Это была расшифровка данных, полученных от Раргалианца. Гринберг отыскал в самом низу геоцентрические координаты и прочитал. Свыше пятисот световых лет? Заметил он, да еще в этом направлении. Не мудрено, что мы до сих пор не встречались, ведь это же не соседи по лестничной площадке. Это не самое главное. Этот отчет содержит информацию о том, где и когда их посетил наш корабль. Гринберг посмотрел, и брови его от удивления полезли вверх. Он сосредоточенно начал набирать код запроса на информационной машине. «Не стоит!» «Ты верно догадался!» «Трейлблейзер! Второе путешествие!» «Трейлблейзер?» «Еще не веря, бестолково повторил Гринберг!» «Да! Ведь до настоящего времени мы не знали, где он побывал, но мы точно знаем, когда он летал!» «Да. Эта гипотеза была намного проще, чем теория доктора Фтаймла о планетах-близнецах. «Конечно», — Гринберг взглянул на Босса, — «тогда это Ламекс». «Да, Ламекс. Но этого не может быть. Восемь ног, но глуп, как кролик». «Да, этого не может быть, но это так и есть».